Книга первая. Принцепс. Глава 1. Корабль казался чудовищным. Каждая из сторон десятиугольника составляла около километра. Но на борту находился лишь один человек. Он неподвижно плавал в неглубоком бассейне, расположенном в центре отсека. Его глаза, голубые и безразличные, как у новорожденного ребенка, были открыты. Прошло некоторое время. Сработал клапан, и жидкость вытекла из бассейна. Одна из стенок откинулась. Человек сел и спустил ноги на пол, двигаясь медленно и осторожно, проверяя себя, словно инвалид, долгое время перед этим прикованный к постели. Пол был теплым. Он мог бы сидеть так и минуту, и час, и день, пока не зазвучал голос, исходящий отовсюду. «Еда и питье находятся в следующей каюте». Человек послушно заставил себя встать на ноги. Пошатнулся, затем выпрямился. На низком столике рядом с бассейном кроватью лежал голубой комбинезон. Человек взглянул на него мельком и шагнул к стене. На ее гладкой и чистой поверхности не было ничего, кроме круглой кнопки. Он притронулся к кнопке. Стена превратилась в экран. «Ну что это? Видеофон? Экран радара? Монитор компьютера?» Снаружи было пространство. Или не пространство. Черное и в то же время всех цветов радуги. Оно резало глаза. Экран снова превратился в стену, когда человек еще раз нажал кнопку. Все еще голый, он шагнул через дверь. Здесь был накрыт столик на одного. Человек поднял крышку над одним блюдом и ковырнул еду пальцем. Пожевал, затем проглотил. Выражение его лица оставалось неизменным. Он вытер пальца бедро и побрел в другой отсек, где заметил кресло с мерцавшим на нем стальным шлемом со странными усиками-антеннами. Сел в кресло и надел шлем. В комнате появились другие люди. Нет, он сам был там, с ними, теперь одетый в какое-то подобие униформы. Другие люди улыбались, смеялись и пытались его потрогать. Он позволил им это и вдруг услышал, как сам произносит слова, понять которые был не в состоянии. В толпе выделялся один странный тип с очень бледным лицом и лихорадочно блестевшими глазами. Бледнолицый протянул ему ладонь для рукопожатия. Потом внезапно выхватил из своей одежды что-то, сверкнувшее металлом. Человек почувствовал удары в живот, почувствовал, как падает навзнач, почувствовал боль. Боль нарастала и нарастала до тех пор. пока все не пропало. Человек снял шлем. Он опять оказался в том же отсеке, в том же кресле. Голос зазвучал вновь. «Земное время с момента деактивации. Шесть лет, три месяца и два дня». Выражение лица человека слегка изменилось. В мозгу промелькнула мысль. «Неправда! Пять лет опоздания!» Но потом он отбросил эту мысль как бесполезную. «Что значит опоздание?» «До отправления десять корабельных дней». Человек согласно кивнул головой и прошел в отсек столовую, так как опять проголодался.